Глава двадцать восьмая. Доверие. Незаметно для себя я задремала рядом со своим котопапочкой, зарывшись ладонью в плотный серый мех. Разбудили меня осторожные касания Эрса. «Прости, я задержался», — шепотом сказал муж, поправляя мои спутанные от основа волосы. «Ничего, я все равно планирую остаться здесь с Мэйром». — отозвалась я, осторожно отодвигаясь, чтобы не потревожить раны Тирса. — Ты уверена, что хочешь этого? Если ты беспокоишься о безопасности посла, то знай, что с ним останутся Гарс и Кэрон, — предупредил мой генерал. — Нет, я не уеду. Если мэйр проснется, то парни его не удержат, а ко мне он может прислушаться. По крайней мере, я на это надеюсь, — тихо отозвалась я. — Хорошо, я попрошу, чтобы нам предоставили ужин и подготовили спальные места, — сказал Эрс. устала, потирая шею. «Нам? Тебе не обязательно здесь оставаться?» — сказала я, прижимаясь к мужу. Его руки опять были прохладными, но сильного дискомфорта мой удивительный ашхарец пока не испытывал. «Я не оставлю тебя одну. Всегда вместе. Помнишь, моя Ахани?» Коснувшись губами моего носа, нежно произнес Эрс. «Хорошо. Удалось выяснить, кто напал на Мейра?» — спросила я. «Нет. Кто-то сверху подбил дроны, патрулировавшие тот район». Одна из камер, падая, засняла серебристый флайт странной формы. Ни на одном из приборов слежения за полетами внутри атмосферы этот объект не появлялся. Я надеюсь, что от самого посла мы сможем узнать больше. «То, что на нашей планете кто-то позволяет себе летать, как у себя дома, и нападать на наших гостей – это просто недопустимо», – поделился со мной муж, скрипя зубами от злости. «Когда мэр проснется, я не позволю ему так просто уйти от ответов», – пообещала я мужу. «Да, ты у меня упорная». «Люблю тебя, Кира», — с мягкой улыбкой сказал Эрс, прижимая меня к себе. «Здесь не место для признаний», — смущенно пробормотала я, зарываясь лицом в вырез рубашки мужа. «Нет такого места, где я не мог бы признаться тебе в любви», — шепотом сказал Эрс мне на ушко, заставляя улыбаться и краснеть, как какую-то глупую школьницу. Тепло его тело, приятный мужской запах, ровный стук сердца — все это стало для меня домом. «Тем самым, где хорошо, спокойно и радостно. Кто бы мог подумать, что ты у меня такой романтик?» Лукаво улыбнулась я, вспоминая нашу первую встречу. «С тобой невозможно быть другим, Ахани!» Отозвался мой муж, пряча меня от всего мира в кольце своих рук. «Генерал, доставили ужин!» Сказал Кэрон, заглядывая в палату. Несмотря на не слишком располагающую атмосферу больничной палаты, вечер прошел чудесно. Мы ели, делились своими соображениями и переживаниями за день. Потом я уговорила эрса накормить наших стражей. Рядом на кушетке мирно спал Мэйр. Может, кто-то сочтет все это странным поводом для радости, но мне было хорошо. Мы как будто изолировались от внешнего мира до самого утра. В принципе, нам и дома никто не мешал, но в том, что мы вместе застряли в больничной палате, сближало и дарило какое-то новое чувство. Мне было безмерно приятно, что Эрс меня не оставил, поддержал. Естественно, я не обиделась бы, если муж ушел домой и поняла его, но то, что мой генерал не бросил меня, лично для меня это дорого стоило. Ведь многие могут совершать какие-то громкие и красивые поступки, дарить подарки, но отказаться от собственного удобства в быту не согласны. Далеко за полночь, когда мы вдоволь наболтались с Эрсом, я снова уснула на лежанке рядом с мэйером. Моего медвекотика что-то беспокоило во сне, тревожило, а мои прикосновения успокаивали. Эрс исключительно для вида немного поворчал, но не возражал против того, что я оставила его одного. А утром... — Куда это ты собрался? — спросила я, быстро проскальзывая перед своим котопапочкой, чтобы перекрыть ему пути к отступлению. — Фурф! издал недовольное восклицание Тирс и демонстративно скривился, принюхиваясь к месту, где совсем недавно был прикреплен гелевый фиксатор. «Никаких купаний! Потерпишь, пока доктор тебя не осмотрит!» Пресекла я его неловкую попытку бегства. «Мррррррррх!» — недовольно огрызнулся Тирс, поворачиваясь ко мне пушистой попой, чтобы выразить свой протест. Типа он тут старший, а я раскомандовалась. А нечего было подставляться под выстрелы. — Я едва с ума не сошла от беспокойства, когда мне сказали, что ты ранен, и не надо разыгрывать из себя невинно обиженного, — строго сказала я, заставляя Тирса виновата оглянуться. Прижав круглые ушки к голове, мэйр как-то громко засопел и стал приплясывать на месте. — Санузел тут, посол, там для вас все обустроено, — первым разобрался в поведении мэйра Эрс, заставляя меня немного смутиться. Мой бедный медвикотик наверняка хотел прогуляться, а тут я, как цербер, охраняющий врата в Тартар. Но все равно, ничего было до этого от меня бегать. Мэйр не очень-то торопился покидать очистительный блок, но все же вернулся, пряча от меня свои золотистые глаза. «Ты ведь понимаешь, что нам пора поговорить?» «Я не хочу нарушать твое личное пространство, но эти тайны становятся опасными», — спокойно сказала я. В ответ Мэйр тяжело вздохнул и ссутулился, фонтанируя душевной болью. «Я понимаю, что это непросто, но я прошу довериться мне, как я когда-то поверила тебе». Напомнила я другу о том, что у меня нет перед ним тайн. Я ощущала, как растет решимость Мэйра, как он собирается мне выдать свое очередное многозначительное мрау, но именно этот момент выбрал доктор, чтобы появиться с утренним осмотром своего непростого пациента.